Николай Павленко, Екатерина Великая, Москва, Молодая Гвардия, 1999 год. Посвящается Лилии Федоровне Павленко. От автора. Екатерине Алексеевне явно не везло с оценкой ее царствования ни в дореволюционной, ни тем более в советской историографии. Еще в годы ее правления... Современники отмечали немало темных пятен, затмевавших в их глазах то положительное, что было связано с ее именем. Во-первых, она была чистокровной немкой, и, видимо, национальная гордость не позволяла давать ее царствованию объективную оценку. Во-вторых, и это, пожалуй, еще важнее, она не имела никаких прав на престол и узурпировала корону у собственного супруга. В-третьих, на ее совести, если не прямо, то косвенно, лежит печать ответственности за смерть не только супруга императора Петра III, но и законного претендента на престол Иоанна Антоновича. Наконец, нравственность императрицы не вызывала восторгов ни у современников, ни у историков. И все же правление Екатерины, прежде всего сопряжено с достоинствами и достижениями, позволяющими возвести ее в ранг выдающихся государственных деятелей дореволюционной России и поставить ее имя рядом с именем Петра Великого. Петр I стоял у истоков превращения России в великую державу. Екатерина II утвердила за Россией репутацию великой державы. Петр Великий прорубил окно в Европу и создал Балтийский флот. Екатерина утвердилась на берегах Черного моря, создала мощный Черноморский флот, присоединила Крым. Петр за Холустную Русь, за дворки Восточной Европы превратил в Российскую империю. Екатерина придала этой империи европейский блеск, расширила ее границы и укрепила ее могущество. Преемственность двух эпох можно проследить во множестве сфер жизни страны. Градостроительстве, литературе, живописи, распространении просвещения, развитии науки, архитектуре. Различия состояли в методах реализации задуманного и масштабах результатов. Восторженные панигеристы уже при жизни Екатерины называли ее великой, хотя она наотрез отказалась принять этот титул официально, подобно Петру, и не оформила его постановлением Сената. Она оставалась Екатериной II предоставив право возвести ее в ранг великой монархине, грядущим поколениям. Дважды отличавшийся под обострастием Грим называл в своих письмах Екатерину великой и дважды получал от императрицы резкую отповедь, несвойственную ей в других случаях. В первом из ответов она писала «Оставьте глупые прозвища, которыми некоторые мальчишки захотели украсить мою седую голову, и за каковую ветренность им надавали щелчков, так как они еще не родились, когда все эти глупости были торжественно отвергнуты на собрании уполномоченных от округов, которые от Риги до Камчатки входят в состав обширной земли русской». В другом письме. Прошу более не называть меня, или лучше не давать мне насмешливого прозвища Екатерины Великой, потому что, во-первых, я не люблю никаких прозвищ, во-вторых, потому что мое имя Екатерина II, в-третьих, я не хочу, чтобы обо мне говорили, как о Людовике XV, находя его неудачно названным. И в-четвертых, ростом я не велика и не мала. Представьте, кому следуют все насмешливые прозвища, тому, кто их заслуживает, как Георг и Густав, английские и шведские короли, и компания. Приходится удивляться, как могла Екатерина, отличавшаяся редким честолюбием, устоять против соблазна назваться великой при жизни. Одни дореволюционные историки именовали ее великой, Другие скромно называли Екатериной Второй, но никто из них не давал ей столь суровой оценки, которая была распространена в советской историографии. В адрес императрицы, кажется, не раздалось ни одного похвального слова, и ее величали то беспардонной лицемеркой, умело скрывавшей свои подлинные чувства и мысли, пытаясь прослыть просвещенной монархине, то ловкой дамой, втершейся в доверие к французским просветителям, то консерваторам, стремившимся подавить французскую революцию. Истоки негативной оценки Екатерины следует искать в трудах основоположника советской историографии Покровского. В середине 30-х годов советские историки открестились от его исторической концепции. Но предшествующее десятилетие Покровский был общепризнанным законодателем мод в исторической науке. Покойный историк и писатель Эйдельман приводит слова одного из последователей Покровского – Борскова, обнаруженные им в архиве последнего. Борсков так характеризовал Екатерину. Ложь была главным орудием царицы. Всю жизнь, с раннего детства до глубокой старости, она пользовалась этим орудием, владея им как виртуоз, и обманывала родителей, любовников, подданных иностранцев, современников и потомков. Хотя эти строки и не были опубликованы, они синтезируют существовавшую в литературе оценку Екатерины в смягченном виде, сохранившуюся до самого последнего времени. Но эта оценка не точна. Читатель настоящей книги легко убедиться, что личность императрицы не была столь зловещей, как ее изобразил Борсков. Хотя Луж, несомненно, сопровождала некоторые ее поступки. Но природа власти такова, что без обмана ей никак не обойтись. На наш взгляд, без труда можно обнаружить то главное – что было присуще в одинаковой эхимере Петру и Екатерине. Оба они являлись государственниками, то есть монархами, признававшими огромную роль государства в жизни общества. Поскольку они жили в разные эпохи, существенно отличавшиеся укладом экономической, политической и культурной жизни, то и усилия управляемого ими государства были нацелены на выполнение разноплановых задач. Для Петра I важнейшей сферой вмешательства в жизнь страны было стремление, если не ликвидировать, то сократить экономическое отставание России от стран Западной Европы. С этой целью Петр насаждал крепостнической России форму промышленного производства, присущую странам с начальной стадией развития капитализма. У России времен Петра отсутствовали объективные условия для, так сказать, естественного перерастания мелкого производства в мануфактурное. Милюков был тысячу раз прав, когда утверждал тезис, старательно, но безуспешно отвергаемой советской историографией, об искусственности мануфактурного производства в России в пору его возникновения, об отсутствии для этого спонтанных предпосылок. Приведем высказанную им мысль полностью. «Мануфактура, — писал Милюков, — создана была впервые правительством. Старинные русские кустари при этом были забыты, и новая форма производства была перенесена с запада готовую». В стране без капиталов, без рабочих, без предпринимателей и без покупателей эта форма могла держаться только искусственными средствами и привелась лишь благодаря положительному и усиленному покровительству. При Екатерине государство тоже вмешивалось в жизнь общества. Правда, сфера этого вмешательства, как и методы внедрения новшеств, были различными. Петр перенимал западоэкономические структуры и новшества в устройстве государственного механизма. В итоге в крепостной России сложилась особая форма мануфактурного производства с применением крепостного труда, несвойственного капиталистическим предприятиям. Примерно аналогичную ситуацию мы наблюдаем при перенесении идеи французского просвещения – то есть по существу буржуазной идеологии, в Россию, где беспредельно господствовали крепостнические порядки. Екатерина Великая, подобно Петру, насаждала в России не производство, а идеологию, свойственную буржуазному обществу, в то время как страна еще не созрела для их спонтанного возникновения и распространения. Напротив, в России существовали объективные условия для развития крепостничества вширь и вглубь. Именно в этом противоречии, а не в личных качествах императрицы, кроется суть эпохи – несовместимость развивавшихся крепостнических отношений с идеологией просветительства. Эти противоречивые тенденции развития страны, проявлялись и в социально-экономической политике. Объявление свободы предпринимательства, отражавшее буржуазную политику, уживалось с укреплением сословной структуры общества и предоставлением обширных привилегий дворянству. Укрепление крепостнического режима сочеталось с запрещением мануфактуристам покупать крепостных крестьян, то есть с мирой, содействовавшей развитию капитализма. Свобода вероисповедания, являвшаяся одним из признаков буржуазной идеологии, сопровождалась преследованиями инакомыслящих, то есть мерой, свойственной феодальному обществу. В эти противоборствующие тенденции включалась третья сила – боязни императрицы за судьбу трона, Опасение пойти наперекор интересам дворянства. Понадобилось целое столетие, чтобы дворянство убедилось в пагубности влияния вотчинного режима на хозяйство страны. Там, где императрице удавалось в большей мере учитывать реалии жизни общества, то есть не ущемлять интересы дворян, областная реформа, жалованные грамоты и другое, Ей сопутствовало значительно больше удач, чем, например, при реализации идей наказа и уложенной комиссии. Екатерине Великой принадлежит выдающееся место в истории России второй половины XVIII века. Эта немка оказалась более русской, чем, например, русские императрицы Анна Ивановна и Елизавета Петровна. Именно ее рассудительности, осторожности и отваги страна обязана как внешнеполитическими успехами, так и реализацией идей просвещения. В последнее время интерес историков ко времени Екатерины II значительно возрос. Среди трудов, абсолютно не схожих по тематике, выделяются научными достоинствами «Монография» Амельченко, «Законная монархия» Екатерины II и обширная статья биографического жанра Рахматулина, напечатанная в двух номерах журнала «Отечественная история» «Непоколебимая Екатерина». Автор считает необходимым сделать эту оговорку Во многих случаях им высказаны суждения и оценки, не совпадающие с общепринятыми. Однако мы не сочли возможным вступать в полемику ни с отечественными, ни с зарубежными историками, ибо эта полемика, утяжеляющая текст, представляет интерес лишь для узких специалистов, а не для широкого круга читателей, для которого и написана эта книга. Считаю приятным долгом поблагодарить журнал «Родина», опубликовавший в 1995 98 годах в сокращенном виде текст настоящей книги. Часть первая. Под скипетром Екатерины. Глава первая. Великая княгиня Екатерина Алексеевна. 25 декабря 1761 года старейший сенатор Никита Юпицкой, выйдя из покоев, где в четвертом часу испустила дух императрица, объявил вельможам, томившимся во дворце в скорбном молчании, «Ее императорское величество, государыня императрица Елизавета Петровна, изволило в Бозе опочить». Императрице только что исполнилось 52 года. Столь ранняя смерть, вероятно, наступила вследствие неупорядоченного режима жизни. У нее не было определенного времени ни для сна, ни для еды, ни для работы, ни для развлечений. Любопытные подробности на этот счет сообщил секретарь французского посольства Клавдия Карламан де Рюльер. Она не смела засыпать прежде утра, потому что сама была возведена на престол заговором, который удался благодаря темноте ночной. Она так боялась быть застигнутой врасплох во сне, что приказала разыскать такого из своих подданных, который имел бы самый чуткий сон. И этот человек, по счастью уродливый, проводил в комнате императрицы все время, покуда она почивала. Императрица, видимо, страдала спазмом сосудов. Первый припадок зарегистрирован осенью 1744 года. Случались они и позднее, но без ощутимых последствий. Временами она беспрекословно внимала предписаниям врачей, строго соблюдала диету и безотказно употребляла всякие снадобья. Но обычное указание врачей совершенно игнорировала. Наиболее обстоятельные сведения о здоровье императрицы можно почерпнуть из писем великой княгини Екатерины Алексеевны английскому послу Уильямсу. В записках императрицы об этом нет ни слова. Самый сильный приступ случился 8 сентября 1756 года. В этот день Елизавета Петровна отправилась в приходскую церковь в Царском селе. Едва началась обедня, как императрица почувствовала себя дурно и молча вышла из церкви. Сделав несколько шагов, она потеряла сознание и упала на траву. Никто из свиты ее не сопровождал, и она долгое время пролежала безо всякой помощи в окружении толпы окрестных крестьян. Наконец появились придворные дамы и доктора, принесли ширму и канапе и тут же пустили кровь. Процедура не помогла. Все это продолжалось свыше двух часов, после чего императрицу унесли на в дворец, где в конце концов ей вернули сознание и выходили. И потом хвори навещала ее довольно часто. То ее лихорадило, то шла кровь носом. Почти весь 1761 год она провела в покоях, где принимала министров и давала распоряжения. Когда ей становилось легче, она не ограничивала себя в еде, после чего случались болезненные припадки. В июле произошел сильный приступ, на несколько часов лишивший Елизавету сознания. Хотя после этого ей стало немного легче, ее состояние не вызывало сомнений, она медленно угасала. 23 декабря врачи признали положение безнадежным, И на следующий день императрица, будучи в сознании, со всеми прощалась. 5 января 1762 года, 25 декабря по старому стилю, граф Мерсия Держанто доносил императрице Марии Терезии о подробностях смерти Елизаветы Петровны. Припадок, которым началась болезнь русской императрицы, повторился с ее величеством в ночь с 3 на 4 число этого месяца, и при том так сильно, что она несколько часов лежала изнеможенная, как бы при последнем издыхании, после чего наступило истощение всего организма при постоянной потере крови из различных органов тела. 4 числа по утру государыня приобщилась. Святых Тайн и, наконец, сегодня, между тремя и четырьмя часами пополудни, скончалась. Вечером, накануне кончины, она пригласила к себе великого князя и великую княгиню и потребовала от наследника, чтобы тот пообещал при ее последних минутах не обижать в особенности графа Разумовского и камергера графа Шувалова. На следующий день император Петр Федорович принимал поздравления по случаю восшествия на престол. Согласно свидетельству датского дипломата Андреаса Шумахера, воцарение Петра III прошло спокойно, хотя были приняты на первый взгляд непонятные меры предосторожности. За 24 часа до кончины императрицы гвардейские полки были поставлены под ружье, Улицы патрулировали усиленные наряды солдат, удвоено стражи у дворца, закрыты кабаки. Эти меры не были лишними, если учесть отношение Елизаветы Петровны к своему племяннику. Императрица не только имела намерение лишить его права на трон, но и реализовала его. В завещании престол передавался Павлу Петровичу. А регеншей на время несовершеннолетия императора объявлялась его мать, великая княгиня Екатерина Алексеевна. Однако после смерти государыня, продолжает Шумахер, камергер Иван Иванович Шувалов, вместо того, чтобы распечатать и огласить это завещание в присутствии Сената, изъял его из шкатулки императрицы и вручил великому князю. Тот, якобы немедленно, не читая, бросил его в горящий камин. Утверждение о предании огню завещания сомнительно. Но то, что Петра Федоровича могли лишить прав на престол, кажется вполне вероятным. Только этим и можно объяснить меры предосторожности. Изначальное имя нового императора звучало так. Карл Петр. волю случая он стал наследником сразу трех монархов. Шведского короля, Карла XII, Петра Великого и герцога Гольштинского. Отсюда и два имени, данных младенцу при крещении. Его отец, герцог Гольштинский, Карл Фридрих, претендент на шведскую корону, был приглашен в Россию еще до нештатского мира. Выдавая за герцога свою старшую дочь Анну Петровну, царь хотел использовать этот брак в качестве средства давления на Швецию. Свадьба состоялась в 1725 году, уже после смерти Петра. 10 февраля 1728 года Анна Петровна родила Карла Петра, а через три месяца в возрасте 19 лет скончалась, по версии Екатерины II от Чехотки, После смерти отца в 1739 году 11-летний сирота оказался на попечении обергов маршала Брюмера и обер Мергера Бергольца, автора знаменитого дневника, который он аккуратно вел, находясь в свете герцога Гольштинского во время пребывания последнего в России. Брюмер... Отличался невежеством, грубостью, жестокостью и варварским отношением к воспитаннику. Он морил его голодом, истязал и унижал. Одна лишь фраза исчерпывающе характеризует его педагогические способности. «Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут. Как бы я был рад, если бы вы сейчас же подохли!» Совершенно очевидно, что при подобных педагогах Карл Петр не мог получить ни должного воспитания, ни образования. С малых лет наследный принц так пристрастился к муштре и ружейным приемам, что, по свидетельству Якова Штелина, ни о чем другом не хотел и слышать. Сколь сильно он был поглощен военными забавами, видно из следующего факта. Когда на девятом году жизни он из унтер-офицеров был произведен в секунд лейтенанты, то от радости лишился аппетита. При этом мальчик часто и подолгу хворал, и рос хилым и болезненным. После смерти Анны Ивановны Кельтский двор потерял всякую надежду на русский престол, и Карла Петра стали усиленно готовить к королевскому трону в Швеции, Его обучали шведскому языку и воспитывали в лютеранских традициях. Воцарение Елизаветы Петровны кардинально изменило ситуацию. Став императрицей, она сразу же послала в киль за Петром барона Николая Фридриха Корфа. Елизавета действовала столь энергично и оперативно не только потому, что гальштинский герцог являлся единственным продолжателем рода Петра Великого, Карл Петр вполне мог стать шведским королем, и еще не укрепившаяся на троне Елизавета рисковала подвергнуться шантажу со стороны Стокгольма. О нетерпении, с которым императрица ожидала прибытия в Петербург кильского ребенка, известно из двух писем, отправленных ею будущему наследнику в момент, когда тот еще был в пути. Елизавета поручила... Объявить мое особливое желание, сколько я с беспокойством дожидаться приезду вашего княжеского высочества, принуждена. Императрица не лукавила. Ее действительно пугала перспектива похищения племянника. Поэтому Корфу было велено вести его тайно, не заезжая в Берлин. Наконец, в январе 1742 года отрок прибыл в Петербург. Императрица на радостях отслужила благодарственный молебен. Приехавший племянник оставил не самое благоприятное впечатление, выглядел бледным и болезненным. Тетушку, как известно, не отличавшуюся образованностью, поразила крайне слабая подготовка 14-летнего Карла Петра по части элементарных знаний. Императрица сразу же определила к нему учителей русского языка и закона Божьего. 17 ноября 1742 года он принял православие и в крещении был наречен Петром Федоровичем. Заботу о его образовании Елизавета возложила на академика Якова Яковлевича Штелина. Екатерина II, наблюдавшая за тем, как Штелин учил своего воспитанника, назвала того «шутом Гороховым». Пожалуй, она была права. Ибо академик, вместо того, чтобы внушать подопечному мысль о необходимости обязательного усвоения ученых мудростей, просто приспосабливался к его капризам. По собственному признанию, Штеллин обучал отрока следующим образом. Когда принц не имел охоты сидеть, он ходил с ним по комнате взад-вперед и занимал его разговорами. Программа обучения отличалась странным своеобразием. Штелин видел главную задачу не в систематическом усвоении знаний, достигаемом упорным трудом, а в облегченном и поверхностном знакомстве ученика с оказавшимся под руками иллюстративным материалом. Стараясь извлечь пользу, доносил академик императрицы о результатах своего педагогического усердия. Из каждого случая, например, на охоте, просматривали книги об охоте с картинками. При кукольных машинах объяснен механизм и все уловки фокусников. При пожаре показаны все орудия и их композиции. Древняя история России – изучалась по монетам, а новейшее по медалям Петра Великого, выбитым по случаю важнейших событий его царствования. Подобную методику объяснить довольно трудно. Скорее всего, у академика отсутствовали педагогические навыки, а у его ученика способности. При этом и в Киле, и в Петербурге одним из важнейших достоинств монарха почитали умение танцевать, и не жалели ни времени, ни сил на обучение танцам. Главное внимание в распорядке дня великого князя уделялось развлечениям. На первом месте стояла игра в солдатики, увлечение, завезенное из киля. Затем забавы, разговоры и шутки с прислугой. В итоге наследник рос необремененным добродетелями. Он был труслив скрытен, вспыльчив и капризен. Свою трусость он пытался прикрыть хвастливыми рассказами о якобы совершенных им подвигах. Не обладал он и твердыми религиозными убеждениями и до конца дней своих оставался скорее лютеранином, чем православным. Развитие его как бы замерло на уровне детского самосознания. В то время как Петр Федорович предавался детским забавам и с грехом пополам постигал начало наук, в мелком немецком ангельцербском княжестве подрастала его будущая супруга София Фредерика Августа, появившаяся на свет 21 апреля 1729 года. Почему выбор императрицы Елизаветы Петровны Пал на дочь безвестного ангельцерпского князя Христиана Августа, добывавшего средства к существованию службы у прусского короля сначала в должности командира полка, затем коменданта Штеттина, затем губернатора. Этому способствовало несколько обстоятельств. Одно из них состояла в привязанности императрицы к Галштинскому дому, в нежных воспоминаниях о женихе Карле, прибывшем в Петербург, чтобы стать супругом цесаревны, но неожиданно скончавшимся от оспы. Вторая причина носила более серьезный характер. У Елизаветы Петровны был широкий выбор невест для своего племянника – готовившегося стать наследником русского престола. Но она остановилась на безвестной принцессе по соображениям, достаточно точно и убедительно обоснованным саксонским резидентом Петсольдом, зорко следившим за событиями придворной жизни в Петербурге. Нашли самым лучшим, писал он, избрать в невесты великому князю такую невесту, которая была бы протестантской религией, и хотя она из знатного, но столь малого рода, дабы ни связи, ни свита принцесса не возбуждали особенного внимания или зависти здешнего народа. Следовательно, рассуждала Елизавета Петровна, принцесса, не избалованная роскошью, и облагодетельствованная в Петербурге окажется послушной супругой, лишенной интереса к интригам и вмешательству в большую политику. Наконец, не последнюю роль сыграла и внешность принцессы. На доставленном императрице портрете она выглядела миловидной девушкой. До 13-летнего возраста, когда София Фредерика Августа вместе с матерью появилась в России, Историки располагают они искудными сведениями. Княжеский род был столь скромным, что о родителях новорожденной, как и об их дочери, источников не сохранилось. При дворе не вели камерфурьерских журналов, а у современников супружеская пара не вызывала интереса, и они не запечатлели их жизнь в воспоминаниях. Известно лишь, что 37-летний полковник Христиан Август женился на 16-летней Голштин-Готторпской принцессе Иоганне Елизавете. Их дочь Фике, как называли домашние Софию Фредерику Августу, не могла получить ни блестящего образования, ни воспитания, приличествующего княжескому роду. Объяснялось это отсутствием необходимых средств на содержание знающих и опытных учителей и гувернанток. В семье, помимо Фике, было еще четверо детей, которые росли болезненными и требовали дополнительного внимания. В характере матери причудливо сочетались властолюбие и пристрастие к развлечениям. С большим желанием она предавалась выездам, балам, путешествиям, маскарадам, оттеснявшим семейные заботы на второй план. В результате Фике росла в окружении отнюдь неродовитых сверстниц. Ее главной наставницей и воспитательницей была мадам Кардель, женщина, награжденная особым талантом. Став императрицей, Екатерина сохранила о ней добрую память. Она почти все знала, ничему не учившись. Она знала, как свои пять пальцев, все комедии и трагедии, и была очень забавна. Учителя обучали фике немецкому языку, танцам, музыке. Как видим, объем знаний, приобретенный в детские годы, был весьма скромным. Ее готовили к замужеству за каким-либо мелким князем, которых в тогдашней Германии было великое множество. И если ее знания выходили за рамки преподававшихся дисциплин, то этим она обязана госпоже Кардель приохотившей воспитанницу к чтению. Поначалу Фике проявляла интерес к художественной литературе, а став взрослой – к произведениям французских просветителей и энциклопедистов. Что касается прочих наставников, то отзывы о них взрослой Фике не отличались восторженностью. Так учитель чистописания Лоран был глуп и пуст, хотя и недаром брал деньги за уроки. Преподаватель немецкого языка был тоже глупым педантом. Судьба свела будущих супругов, Екатерину II и Петра III, еще в детские годы, когда их родителям не приходила в голову мысль соединить подростков брачными узами. Это произошло в Эйтине куда в 1739 году привезла Фикея ее мать, любившая путешествовать. Екатерина вспоминала, «Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было 11 лет, в Эйтине. Тут-то я слышала, как собравшиеся родственники говорили между собой, что молодой герцог склонен к пьянству, и что приближенные не давали ему напиваться за столом, что он упрям и вспыльчив» что он не любит своих приближенных, особенно же Брюммера, что, впрочем, он довольно живого нрава, но болезненного сложения и слабого здоровья. Действительно, цвет лица его был бледным, он казался худым и нежного телосложения. Этому ребенку приближенные его хотели придать вид взрослого, и для этого стесняли его и держали на вытяжке, что должно было сделать из него фальшивым от внешнего вида до характера. Полностью доверять этому свидетельству Екатерины вряд ли следует, ибо в нем видна естественная для нее предвзятость и стремление опорочить своего будущего супруга. Во-первых, вряд ли десятилетняя девочка могла столь глубоко постичь характер мальчика на год ее старше. Во-вторых, в свидетельстве Екатерины улавливаются противоречия. С одной стороны, она приписывает ему страсть к вину, а с другой утверждает, что взрослые держали его на вытяжке. Если последнее утверждение верно, то тогда сомнительно, что взрослые разрешали ему пить, хотя и не давали напиваться за столом. Вернемся, однако, к Фике. Камер Фрейлина ее матери, баронесса фон Принсен. Говаривала о Софии Фредерике, что никогда не угадала бы, что ей суждено приобрести знаменитость, которую она стяжала. В пору ее юности я только заметила в ней ум серьезный, расчетливый и холодный, но столь же далекий от всего выдающегося, яркого, как и от всего, что считается заблуждением, причудливостью или легкомыслием. Одним словом, я составила себе понятие о ней как о женщине обыкновенной. Камерфрелина, надо полагать, не обладала такой проницательностью, чтобы выявить неординарные способности Софии и не считать ее женщиной обыкновенной. Более наблюдательный граф Гюленберт в 1740 году упрекнул мать Софии в том, что та, уделяет мало внимания воспитанию дочери, развитой неполитам, а во время повторной встречи в 1744 году назвал Фике 15-летним философом. Живейшее участие в выборе невесты для наследника российского престола принял прусский король Фридрих II, заинтересованный в дружбе с Россией. Из всех соседей Пруссии, рассуждал он, русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная. Она сильна, она близка. Будущие правители Пруссии должны будут искать дружбы этих варваров. За 10 дней до отъезда матери и дочери Фридрих II в письме к Елизавете дал им самую лесную характеристику. Я могу поручиться в их достоинствах. Молодая принцесса при всей своей живости и веселонравии, которые свойственны ее возрасту, одарена отличными качествами ума и сердца. Вопреки обыкновению в брачных делах великого князя Елизавета Петровна действовала решительно и быстро. Причиной тому был холмогорский узник Иоанн Антонович. Чтобы преградить ему путь к престолу, надлежало закрепить династические права на корону. В конце 1743 года принцессе было прислано приглашение прибыть в Петербург, а вместе с ним и вексель на изрядную сумму на дорожные расходы и экипировку. 10 января 1744 года принцесса Фике в сопровождении своей матери Иоганны Елизаветы отправилась в путь. Ехали они в величайшей тайне. Мать Фике по дорожным документам значилась графиня Райнбек. Ехать приходилось по плохим дорогам в небывалую суровую зиму, ночевать в гостиницах, больше напоминавших хлев. На территорию России путешественницы прибыли спустя две с лишним недели. Сразу началась новая жизнь. В Риге их встретили пушечными залпами, боем барабанов, звуками труп и литавр. камергер императрицы Семен Кириллович Нарышкин передал им роскошный подарок – две собольи шубы. Повсюду, где проезжали Фике и ее мать, их встречали торжественными церемониями. Глаз ласкали бархат, позолота, дорогие меха, готовность удовлетворить любую прихоть, заискивающие улыбки. Свои жалкие кареты путешественницы сменили на роскошные сани. Они красные, выложенные серебряным галуном, внутри обиты соболями и полостями из шелковой ткани. Так писала Иоганна Елизавета супругу, добавляя при этом, «Мне в мысль не приходит, чтобы все это делалось для меня, бедной, для которой в иных местах едва били в барабан, а в других и того не делают». 3 февраля 1744 года императорские сани с путешественницами остановились у главного подъезда Зимнего дворца. После недолгого отдыха путешественницы направились в Москву, куда двумя неделями раньше въехал двор. 9 февраля, накануне дня рождения великого князя Петра Федоровича, ангольцерпские гости прибыли в Москву. В тот же день принцесса Фике была представлена великому князю. «Восторг императрицы» – так выразительно отозвался об этом событии Штелин. Действительно, императрица была очарованная невестой и ее матерью. В свою очередь, Фике в России все очень понравилось, включая будущего супруга. «В течение первых десяти дней он был очень занят мною», — позже вспоминала Екатерина II. То же самое отметила и ее мать в письме к мужу. «Наша дочь стяжала полное одобрение, императрица ласкает». Великий князь любит ее. Взаимные симпатии продолжались недолго. При более близком знакомстве оказалось, что характеры будущих супругов совершенно несовместимы. Я увидела ясно, записывала Екатерина задним числом, что он покинул бы меня без сожаления. Что меня касается, то ввиду его настроения он был для меня почти безразличен. Но не безразлично была для меня русская корона. Великий князь стяготился ее обществом, предпочитая предаваться своим обычным ребяческим забавам. Фике не прельщала праздная жизнь. Под руководством архимандрита Симона Тодорского она с усердием усваивала основы православной веры, а с учителем Василием Ададуровым занималась русским языком. Она любила читать. Граф Гюленберг, племянник шведского министра иностранных дел, славившийся своей образованностью, находил, что она развита не политам, и называл ее 15-летним философом. Обходительность и внешняя доброжелательность Фике почти сразу же вызвали симпатии окружающих и особенно императрицы. Каждый свой шаг юная принцесса соразмеряла с возможными последствиями. Ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива. И так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше употребляла расположение общества, которое меня считало ребенком интересным, и не лишенным ума. Когда Феке опасно захворала, Елизавета Петровна проявила неподдельную тревогу и ежедневно навещала больную. Императрицу до слез тронуло то обстоятельство, что принцесса изучала русский язык по ночам и довела себя до истощения, что и привело к болезни. 28 июня 1744 года София Фредерика Августа приняла православие и отныне стала именоваться Екатериной Алексеевной. В этот день императрица подарила ей бриллиантовую запонку и ожерелье ценой 150 тысяч рублей. На другой день в Успенском соборе произошло обручение – Теперь Екатерину Алексеевну стали почитать великой княгиней и титуловать императорским высочеством. Все церемонии совершались в торжественной обстановке в присутствии сената, синода и высших придворных чинов. Один за другим следовали новые знаки внимания императрицы, бриллиантовый браслет с миниатюрными портретами императрицы и великого князя, Затем 30 тысяч рублей на карманные расходы. Фикея быстро преодолела расстояние, отделяющее ее от великой княгини, и вскоре уже могла позволить себе расточительные расходы. По ее признанию, прибыв в Россию, она располагала очень скудным гардеробом из трех-четырех платьев, и это при дворе, где платья менялись по три раза в день. Расточительность Екатерины вызвала резкое осуждение императрицы. Чем ближе подходило время, когда помолвленные должны были стать под венец, тем чаще голову нареченные невесты одолевали мрачные мысли. Уравновешенной и рассудительной Екатерине противостоял вспыльчивый и вздорный Петр Федорович. С осени 1744 года, когда императрица заболела, занятия великого князя Саоштелиным прекратились, и, по свидетельству наставника, его подопечный получил свободу к праздности и фамильярному обхождению со своими служителями. Странное впечатление производило ребяческая откровенность жениха, заявившего своей невесте, что он влюблен в фрейлину императрицы, дочь стацдамы Лопухиной, недавно сосланной в Сибирь, что ему хотелось бы на ней жениться, но он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает. Если бы это был брак по любви, то вряд ли он когда-либо состоялся. Он долговязый, узкоплечий и хилый юноша, Она – девушка с привлекательной внешностью. Осенью 1744 года великий князь, ослабленный путешествиями вместе с невестой из Москвы в Киев и обратно, трижды болел. Сначала расстройством желудка, потом в ноябре корью, а в следующем месяце на пути из старой столицы в Петербург захворал оспой. Петра Федоровичу удалось выходить, но оспа настолько обезобразила его лицо, что невеста, увидев его первый раз после болезни, чуть не испугалась. Он очень вырос, но лицом был неузнаваем. Все черты лица его огрубели, лицо еще все было распухшее, и несомненно было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Вскоре началась подготовка к свадебным торжествам. Императрица решила отметить это событие с небывалой пышностью. Задолго до свадьбы, 16 марта 1745 года, был опубликован указ, повелевавший всем вельможам первых четырех классов, а также придворным кавалерам, изготовить богатые платья и кареты, а также экипировку услугам количество которых тоже регулировалось. Например, персонам первых двух классов надлежало в каждой карете иметь по два гайдука, от 8 до 12 лакеев, по два скорохода и два егеря. Готовился к свадьбе и великий князь. Он брал уроки супружеской жизни у шведского драгуна. Выслушав наставление, наивный юноша поспешил поделиться ими с будущей супругой, а та занесла их в свои записки. Жена не смеет дыхнуть при нем, не вмешиваться в его дела, и если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме, и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком. В 5 часов утра в пятницу 21 августа 1745 года пушечные выстрелы из крепости и из кораблей, специально введенных в него, дали сигнал для сбора войск, построенных шпалерами от Зимнего дворца до Казанского собора, где должно было происходить венчание церемонии предшествовали трехдневные разъезды герольдов, сопровождаемых отрядами гвардейцев и драгун, под звуки литавр, извещавших население о готовящемся обряде. Празднества продолжались 10 дней и завершились выводом на него знаменитого ботика Петра Великого, дедушки русского флота. Начались будни семейной жизни. Практически ничего не изменилось. Те же ребяческие увлечения супруга, те же экзорциции, те же выходки, вызывавшие недоумение окружающих. То Петр через две недели порадовал супругу тем, что влюбился в Фрейлину императрицы Кар, то вдруг его осенила мысль просверлить дыры в покое императрицы, где она принимала своего фаворита Алексея Разумовского. Наследник не только сам наблюдал за происходящим в покоях тетушки, но и приглашал заглянуть в дыру лиц из своего окружения. Проделка племянника стала известной императрице и вызвала редкой силы гнев. Приведем свидетельство Штелина о времяпровождении великого князя. 1745 год. Все употребляется на забавы, на пригонку прусских гренадерских касок, на экзерцицию со служителями и пажами, а вечерами на игру. 1746 год. В Воронейнбауме, где была сооружена крепость, В первый раз высказалась страсть к военному в его высочестве устройству роты из придворных кавалеров и прочих окружающих великого князя. Вечером и утром стрельба с вала крепости, ежедневные учения, маршировки. К 1748 году относятся свидетельство Екатерины об увлечении великого князя дрессировкой собак. Держал он их в чулане, расположенном рядом с покоями супруги, и той довелось наслаждаться запахами псарни. Ночью раздавались громкие команды и истошный лай собак, наказываемых дрессировщиком. Когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке. Он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух. И для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которой он извлекал звуки из своего инструмента. В записи Штелина за этот год читаем. «Великий князь забывает все, что учил, и проводит время в забавах с такими невеждами, как Чеглаков». В середине 50-х годов его покои по-прежнему были заполнены куклами и солдатами, изготовленными из дерева, глины, свинца и воска. Запершись, Петр Федорович играл в куклы до часу двух ночи. Однажды супруга, дело было в 1753 году, придя к нему в кабинет, обнаружила посередине повешенную крысу, которая таким образом была наказана за уголовное преступление. Крыса съела двух крахмальных часовых, поставленных у бастиона в картонной крепости. Военный суд приговорил ее к повешению, что и было исполнено. До 1755 года Петр Федорович лишь урывками встречался со своими земляками и голштинцами. После прибытия в Россию Галштинской роты великий князь проводил в их обществе многие часы и, по словам Екатерины, был в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере, который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями. Если раньше он облачался в Голштинской мундиру краткой, то теперь почти не расставался с ним и был вынужден переодеваться, лишь отправляясь на Куртак. Великий князь знал, что императрица ненавидела и галштинцев, и все галштинское. С возрастом у наследника появились еще две дурные привычки. Он стал много пить и курить. Первое наблюдение Екатерины о пристрастии Петра Федоровича к вину – относятся к 1746 году, но пить он начал значительно раньше. Со временем пребывания в Эхмелю стало его обычным состоянием. Иногда он напивался до пьяна, но запоями не страдал. В дни молодости он испытывал отвращение к табаку, но затем втянулся и, как говорится, не вынимал трубки изо рта – целыми часами вместе со слугами просиживая в за прокуренной комнате. Свои попойки и перекуры в обществе егерей и лакеев великий князь объяснял стремлением подражать Петру Великому. Историки черпают сведения о личности великого князя главным образом из мемуаров Екатерины II и княгини Дашковой, теснейшим образом причастных к свержению Петра III. Есть все основания критически относиться к этим источникам и подозревать их авторов в сознательном сгущении красок.